Разногласия между русским и австрийским главнокомандующим продолжались тогда, когда граф Салтыков из-за своей болезни уже сдал командование армией фельдмаршалу графу Бутурлину. Но этих разногласий не было достаточно для победы Фридриха. Потому что если из-за них терялись успехи той части союзного войска, которой распоряжались оба предводителя, то другая его часть, состоявшая из одних русских и вверенная командованию графа Румянцева, отличалась чудесами храбрости в Померании, где ей поручено было взять крепость Кольберг. Здесь-то в первый раз появляется имя знаменитейшего из русских воинов – Суворова, о котором вы, милые мои слушатели, услышите впоследствии много прекрасного и необычного. В это время он был еще только подполковником, но дела его уже в полной мере показывали, какого великого полководца посылала России небо. Крепость Кольберг – не могла долго сопротивляться, и 4 декабря 1761 года сдалась. Русские вместе с ней взяли 2903 пленных и 146 пушек. Такая важная победа обещала им новые блестящие успехи в войне с Пруссией, но вдруг все изменилось. В армии было получено известие о кончине императрицы Елизаветы Петровны и вместе с тем приказ нового императора прекратить все военные действия против прусского короля. 25 декабря, в день Рождества Христова, государыня скончалась от жестоких припадков подучей болезни усиливавшихся с лета 1761 года. Многие из современников императрицы полагали, что война с Пруссией оказала сильное влияние на ее здоровье. Такая причина очень вероятна, потому что набожная государыня часто во время своих жестоких страданий с горестью сознавалась, что мысль о прусской войне, стоившая России на протяжении нескольких лет около трехсот тысяч человеческих жизней, тревожила ее сердце. Исполненные самыми благочестивыми намерениями, Она перенесла с удивительной твердостью свою мучительную болезнь. Русские называли царствование Елизаветы Петровны счастливым, даже более того, называли это время золотым веком России. И это было справедливо. Она царствовала после ужасных лет владычества Берона и царствовала с материнской любовью к подданным. Кроме того, ее царствование можно было с полным правом назвать счастливым и из-за тех блистательных успехов, которыми всегда заканчивались не только ее дела, но и намерения, и желания. Об удачном завершении важнейших из них уже известно моим слушателям из всех наших рассказов о её царствовании. Но сколько было еще таких, которые, не будучи важными, оказали также большое влияние на тогдашнее состояние русских. Например, она любила науки и изящные искусства и желала, чтобы ее подданные занимались ими, чтобы среди них были люди, которые поощряли бы их к этим занятиям, подавали бы им пример в преодолении трудностей, связанных с ними. И именно в то время при ней появился гений, которому было определено показывать путь обыкновенным людям ко всему изящному. При ней начал творить первый великий поэт России — Ломоносов.